В шестом от людей тесно. Все смотрят, как под подволоком старшина команды трюмных ключом разбирает второй запор. У него от напряжения пот течет по лицу. Все следят за каждым его движением. Рука соскальзывает, он роняет ключ, ему тут же подают новый. В отсек летает командир дивизиона живучести. «Что с запором? Артюха!» – кричит он с порога старшине команды. «Что там?» – у Артюхи пот течет ручами. «Жарковато тут под подволоком чего-то», – говорит он. «Я тебе говорю, что с запором?» «Что, что, что?» Если смазку не пробивать, годами. Интересно, как они ремонт тут делали, суки. Тут же Цартюха, работая ключом. Вот не пробьешь смазку. И что может быть с запором? Ничего особенного. Может вал или шатун или плечо, тяга, а может и палец. Вал разболтался и образовался люфт. Вот и заклинивание. Что с запором? Ничего, сейчас. Имейте терпение. В центральном. Сколько до крейсера? Дистанция. 10 кабельтовых. Дистанция сокращается. Лево руля. В отсек вырывается командир БЧ-5. Он только что с подшипником разобрался, тут новая напасть. «Что с запором, Артюха?» – кричит он с порога. «Сейчас!» – кричит Артюха, продолжая откручивать и разбирать. «Всем хочется знать, что с нашим запором. Не терпится всем, просто зудит». «Если б я имел коня, вот это был бы номер», – бормочет Артюха, работая ключами. «А если б конь имел меня, то я б, наверное, помер». В отсек летает с торпом. «Что с запором, Артюха? Ты чего там делаешь? Что он там делает?» Твою ж мать! Загораю я здесь, под южным солнцем! Три бога душу, мать!» – шепчет высоко под подволоком Артюха. «Всем интересно, что я тут делаю. Слонам яйца кручу. Сейчас! Открутить-то дайте!» «Не мешайте ему!» – немедленно набрасывается старпом на всех. «Чего вы тут стоите? Почему тут столько народу?» «Владимир Владимирович, зип ему приготовили, а? Все стоят и смотрят, где запчасти этого проклятого запора. И кто будет готовить зип? Откройте все и держите на готове. Артюха, как там?» Немедленно все бросаются открывать ящики и готовить ему запчасти. И тут открывается переборочная дверь, и в нее влетает замкомандира. «Что с запором? Артемов!» Артемов весь в масле, в мыле, в глазах ярость. «А хрен его маму знает!» Старпом немедленно нападает на зама. «Николай Васильевич, только тебя здесь не хватало!» «А что?» — зам тушуется. «Спросить уже нельзя». «Уже спросил. Стой и не дыши. Без тебя тут воздуха не хватает». Артюха разобрал наконец. «Палец!» – заклинило. «Сейчас оторву!» «Вот! Нужен новый палец!» «Палец!» – орёт старпом! «Дайте ему палец!» Кто-то уже нарыл палец в зипе, протягивает его, и сейчас же десятки рук передают палец Артюхе. Тот смотрит на него с сомнением. «Не тот!» – говорит он. «Другого нет!» «Тогда этот укоротить и обточить, как этот!» «Пять секунд! Время пошло!» Командир дивизиона живучести одним прыжком оказывается у каштана. Десятый. Есть десятый. Токарный станок подготовить к работе. Есть. Бегом. Командир БЧ-5 бегом бежит в десятый отсек. Сам становится к токарному станку и начинает обтачивать палец. Через минуту он его подогнал. Бегом назад и палец вручается Артюхе. Ну, кручу уже не видите. Артюха крутит как заводной. Ну, все, управляется. В центральном. Сколько до крейсера? Дистанция. 5 кабельтовых. Все. Лево на борт. Всем держаться. За что попало? Удар будет скользящий. Он на нас идет. Сейчас напоримся. И тут, прерывая всех, доклад из шестого. Центральный. Центральный. Шестой. Второй запор управляется. Управляется. Закрыт второй запор повдувной. На штаба Истова перекрестился. И Куль тебе вдышло. Куль. Вот. Срочное погружение. Лодка срочно уходит вниз под воду с перекосом. Осушается цистерна быстрого погружения. И тут аварийная тревога вырвала клапан по забортной воде. Поступление воды в трюм. На смотрит только в подволок. Все команды идут фоном, на переднем плане только его лицо. Отбой аварийной тревоги. Устранена течь по заборной воде. Носилки и врача в третий, в трюм. Ранен матрос Усманов. И тут над головой раздается шум винтов. Крейсер утюжит над лодкой воду. «Давай, давай!» – говорит надштаба, устало уставився в подволок. «Работай! Утюж море! Помогает! Хрен тебе, а не лодку!» И тут только он обращает внимание на происходящее. «Что там с матросом?» «Ничего, поцарапало!» «Больше со страху!» «Это хорошо, когда со страху!» «Без страха это не матрос!» «Я в каюте!» «Есть!» Начтаба спускается по трапу вниз.